Я прочла с мамой молитву старца: Господи, очисти разум мой от злого духа, умудри, проясни меня. Когда мама стала успокаиваться, я позвала Зеноте, чтобы приготовить маме питье. Она одна умела его приготовить. Когда Зенотти вошла, я вздрогнула. На ней был такой же халат. Она смутилась. Вышла и скоро вернулась в белом чепце и в таком же переднике. Мама стала засыпать. При виде Зенотти задрожала, выпила питье и заснула. Я приехала домой во втором часу. Страшная мысль, что это могла сделать Зенотти, не давала мне покоя. Могла убить маму. Могла убить. Эта мысль сверлила гвоздем. И это сделал не враг, а друг. Ужас! Ужас! Ужас! Утром, а раньше, чем я собралась уйти, зашла Зинотти, страдающая, несчастная, с безумием в глазах. Созналась, что все это сделала она. Давно уже задумала. Для этого приготовила такие же, как у мамы, халат и чепец. Думала, что мама ее примет за свое отражение в стекле. Когда мама опустилась на колени, опустила свет, осветила неразборчиво. Когда мама крикнула, она испугалась, думала, что мама умирает. Хотела к ней броситься, но в это время увидела меня. Все это она рассказала сквозь слезы, умоляя, «Спаси, спаси маму!» Причем говорила, Если для здоровья мамы это нужно, то она сознается. Пусть ее казнят, все равно, только бы мама была жива. Я успокоила ее, как могла. Взяла с нее слово, что она никогда больше ничего подобного не сделает. И сказала ей, что об этом никто не должен знать, так как маме будет тяжело ее лишиться. Она не только камеристка мамы, но и ее лучший друг. Мама выросла на ее руках. И все же у меня в душе большая горечь против нее. Если друзья так беспощадны в борьбе со старцем, то чего уж ждать от врагов. 9 июня. Была у старца. Все, в общем, рассказала ему, не называя Зенотти. Звала его приехать, повидать маму. Она бродит, как тень. Пугали, говорит. Мной пугали. Это не дьявол. А люди сделаю, чтобы то страшное ночное позабыло. Сделаю. Все будет хорошо, пока я с ней. Был у мамы. Оставался с ней больше часа. Когда ушел, я пришла к маме. Тихая, спокойная. Спрашивает. А что со мной было? А чего папа так волнуется за мое здоровье? О, святой старец, ты исцелил ее, Она все забыла. Примечание. О гипнотической силе Распутина говорил неоднократно Родзянко. Крушение империи, издательство «Прибой», 1927. Белецкий сообщает. Я имел в своих руках несколько писем одного из петербургских магнетизеров к своей даме сердца, жившей в Самаре которая свидетельствовала о больших надеждах, возлагаемых этим магнетизером лично для своего материального благополучия на Распутина, бравшего у него уроки гипноза и подававшего, по словам этого лица, большие надежды в силу наличия у Распутина сильной воли и умения ее в себе сконцентрировать. Падение царского режима, том четвертый. Показания Белецкого, 20 июля, 1917 года, 4 июля. Мама все забыла, а старец не забыл. Он только умеет скрывать, если его что мучает. Был у меня. Заходила великая княжна Ольга. Примечание. Великая княжна Ольга Николаевна, 1895-1918, старшая дочь государя. Старец и читал. Вернее, рассказывал житие святых, пели песни. В это время зашла Зеноте.